1937 год. Никаких сюрпризов. 30 января, обращаясь к маринеткам в Рестаге, Гитлер провозгласил. Время так называемых сюрпризов кончилось. И действительно, в течение 1937 года субботних сюрпризов он не устраивал. Примечание. На Вильгельмстрассе шутили, что Гитлер оттягивал все сюрпризы до субботы так как официальные лица в Англии проводили выходные за городом. Весь год Германия накапливала силы для осуществления замыслов, о которых в конце концов Гитлер объявил в ноябре горстки своих генералов. Этот год был посвящен организации армии, учениям войск, испытаниям новых ВВС в Испании, расширению производства эрзац горючего и искусственного каучука, укреплению оси Берлин-Рим, выискиванию новых слабых мест в политике Парижа, Лондона и Вены. В течение первых месяцев 1937 года Гитлер посылал в Рим влиятельных эмиссаров для обработки Муссолини. Германию несколько смущало заигрывание Италии с Англией. 2 января Чиана подписал джентльменское соглашение с британским правительством, в котором обе стороны признавали жизненные интересы друг друга в Средиземноморье. Германия осознавала, что вопрос об Австрии оставался для Рима весьма щекотливым. 15 января Геринг встретился с дучей и напрямик заявил ему о неизбежности аншлюса Австрии. По словам немецкого переводчика Пауля Шмидта, легко возбудимый итальянский диктатор яростно замотал головой. Посол фон Хассель сообщал в Берлин, что заявление Геринга по поводу Австрии было встречено прохладно. В июне Нейрат поспешил заверить Дуче, что Германия останется верна пакту, подписанному с Австрией 11 июля, что она предпримет решительные шаги только в случае попытки реставрации Габсбургов. Успокоенный таким образом насчет Австрии и испытывавший сопротивление со стороны Франции и Англии во всех своих устремлениях в Эфиопии, Испании и на Средиземном море, Муссолини принял предложение Гитлера посетить Германию. 25 сентября 1937 года в новой униформе, сшитой специально для этого визита, Муссолини прибыл в Третий Рейх. Гитлер и его окружение принимали Муссолини как героя-завоевателя. Идучий не сумел тогда предугадать, как пагубно повлияет это путешествие на его судьбу, приведет к ослаблению его собственного положения и в итоге к печальному концу. В намерения Гитлера не входило продолжать дипломатические переговоры. Он хотел поразить Муссолини мощью Германии и сыграть на его стремление быть на стороне победителя. Дучи возили по всей стране. Ему показывали парады СС, армейские маневры в Мекленбурге, грохочущие военные заводы в Руре. Кульминацией визита явилось празднество – Состоявшееся в Берлине 28 сентября, которое произвело на Дуче сильное впечатление. Миллионная толпа собралась на Майфельде, чтобы послушать выступление двух фашистских диктаторов. Муссолини, выступавшая на немецком, был необычайно польщен неумолкающими аплодисментами речами Гитлера. Дуче сказал о Фюре, что это один из редких людей, на которых не проверяется история, но которые сами творят историю. Я помню, что Муссолини еще не закончил свое выступление, когда разразилась гроза, многочисленная толпа прорвала заграждение войск СС, и насквозь промокший и озлобленный Муссолини был вынужден в одиночестве изо всех сил протискиваться через нее, чтобы отбыть свою резиденцию. Однако это неприятное происшествие не охладило его желание стать партнером новой сильной Германии – И на следующий день после парада частей армии, авиации и флота он вернулся в Рим, убежденный в том, что в будущем его место рядом с Гитлером. Неудивительно, что через месяц, когда Риббентару отправился в Рим, чтобы получить подпись Муссолини под антикоминтерновским пактом, Дуччи сообщил ему, что Италия утратила интерес к независимости Австрии. «Пусть событие в Австрии развивается своим чередом», — сказал Муссолини. Это был сигнал к действию, которого так ждал Гитлер. И еще на одного правителя растущая мощь Германии произвела впечатление. Когда Гитлер нарушил Лакарнский договор, занял Рейнскую зону и направил войска к границе с Бельгией, король Леопольд денонсировал Лакарнский пакт, разорвал союз с Францией и Англией и объявил, что впредь Бельгия будет строго придерживаться нейтралитета. Это был серьезный удар по коллективной обороне на Западе, но Англия и Франция в апреле 1937 года примирились с этим, за что вскоре, так же, как и Бельгия, дорого заплатили. В конце мая на Вильгельмстрассе с интересом наблюдали, как Стэнли Болдуин ушел с поста премьер-министра Великобритании и как его место занял Найвилд Чемберлин. Немцы остались довольны сообщением о том, что новый премьер будет заниматься внешней политикой активнее, чем его предшественник, и что он намерен достичь, если это возможно, взаимопонимания с Германией. Какое именно взаимопонимание устроило бы Гитлера, было ясно изложено в секретном меморандуме от 10 ноября, составленном бароном фон Вайтзекером, который был тогда статс-секретарем Министерства иностранных дел Германии. «От Британии нам нужны колонии и свобода действий на Востоке». Британии спокойствие крайне необходимо. Было бы уместно узнать, чем за это беспокойствие она готова заплатить. Возможность выяснить, чем готова заплатить Англия, появилась в ноябре, когда лорд Галифакс одобрение Чемберлена совершил паломничество в Бертесгаден для встречи с Гитлером. 19 ноября они имели продолжительную беседу. В пространном секретном меморандуме, составленном Германским Министерством Иностранных Дел, выделяются три момента. Чемберлин, всеми силами стремясь установить отношения с Германией, предложил провести переговоры на уровне глав правительств. Англия желает добиться общего умиротворения в Европе. За это она готова пойти на уступки Гитлеру в вопросе о колониях и действиях в Восточной Европе. Гитлер не очень заинтересован в настоящее время в Англогерманском Союзе. Несмотря на в общем-то неудачный итог переговоров, англичане, к удивлению немцев, остались довольны. Правительство Великобритании удивилось бы гораздо сильнее, если бы узнало о сверхсекретном совещании, которое Гитлер провел с высшими военными чинами и министром иностранных дел за две недели до встречи с лордом Галифаксом.